Глава тринадцатая. Сразу после этого мистер Уорден получил из почтового отделения Пьюи первую пачку направленных туда до востребования писем из Англии. Среди прочих имелось письмо от детектива Хилла. Вот что оно содержало. «Скотланд-Ярд, 20 ноября. Сэр, почитаю себя обязанным изложить вам некоторые дошедшие до моего сведения факты, которые касаются принадлежащих мисс Уорден драгоценностей, а именно бриллиантового ожерелья, серёг и броши, которые уже были вам возвращены при припосредствии мистера Ворлея, а также старинного рубинового кольца, которое, по сведениям, было у мисс Уорден на руке в день её исчезновения. На деле же осталось у неё на туалетном столике вместе с бриллиантами, которые она действительно надевала накануне на Лестерширский бал. Сведения, полученные мною от некой мисс Мэриан Кэмп. Вы, возможно, помните, что я раз другой упоминал ее имя в своих отчетах. Она родственница Люси Уильямс, в прошлом горничной мисс Уорден. Как вы помните из моих предыдущих посланий, у этой Уильямс был совершенно беспутный брат. Его обвиняли в том, что он вступил в сговор с браконьерами, дабы воровать имущество хозяина поместья, в котором работал. Освободившись из тюрьмы, он вернулся в родные края, где продолжил вести разнузданный образ жизни. Как удалось выяснить, он... Несколько раз встречался с сестрой у вас в доме и угрозами убедил ее в том, что она обязана собрать достаточно денег, чтобы переправить его в Нью-Йорк или какой-то другой крупный город, где он, воспользовавшись поддельными рекомендательными письмами, найдет себе средства к существованию. После загадочного исчезновения мисс Уорден девушка обнаружила ее драгоценности на туалетном столике и не вынесла искушения. Она припрятала бриллианты и кольцо, а когда вы попросили у нее описание, мисс Уорден для объявлений о розыске, злонамеренно сообщила, что кольцо было у той на пальце. Это самое кольцо она незамедлительно передала своему брату, который тут же отправился в Ливерпуль, намереваясь дождаться там иного вспомоществования, которое ему тоже пообещала сестра. Судя по всему, бриллианты она придержала из страха, что их хватится. Однако, поскольку в доме воцарилось смятение, а миссис Уорден по нездоровью не входила в подобные дела, пропажу так и не обнаружили. Насколько мне известно, когда шкатулку с драгоценностями передали миссис Уорден, она ее даже не открыла. «Девица», По всей видимости, намеревалась продать бриллианты в Лондоне, а потом вместе с братом отправиться в Нью-Йорк. Но, как вам известно, заболела курьё и скончалась в доме своей родственницы, той самой мисс Мэриан Кэмп, которую я уже упоминал выше. Мисс Кэмп, насколько я понимаю, женщина сугубо добропорядочная и чрезвычайно набожная, готовая пожертвовать всем ради долга. Когда-то она была помолвлена с Томом Уильямсом, и, хотя впоследствии они помолвку расторгли, она, безусловно, по сей день всей душой предана этому человеку. Примерно неделю тому назад она явилась ко мне в дорожном платье, явно очень утомленное долгим странствием, и объявила, что побывала на континенте. Она пребывала в сильнейшем волнении, поинтересовалась, читаю ли я Писание, кого Христос пришел искать и спасти. «Вот что, мисс Кэмп», — ответил я. «Если вы имеете в виду мытарей и грешников, то я сразу делаю из этого вывод, что вы пришли мне что-то рассказать про этого негодяя Тома Уильямса. Если так, говорите без промедления, так как у меня уж, поверьте, нет времени выслушивать проповеди». «Вовсе он не негодяй», ответствовала она возмущённо. Но раскаявшийся грешник, и уж не сомневайтесь, что он ещё попадёт в число избранных. Засим она поведала мне крайне любопытную историю о том, как Том Уильямс прибыл в Ливерпуль, где собирался дождаться люси как он ждал и ждал, и, наконец, получил по неким тайным каналам новость о её кончине и что бриллианты вернули вам. Он сразу опустился в бега, сел на первый же пароход то было торговое судно, направлявшееся в Булонь. Возможно, он вообразил, что по другую сторону Ла-Манша будет даже в большей безопасности, чем по другую сторону Атлантики. Сойдя на берег в Булоне, он, насколько я понимаю, ввязался в пьяную драку с каким-то итальянским моряком, который нанес ему глубокую рану в ногу большим карманным ножом. Какие-то прохожие перенесли Тома в тихий пансион, тут же в порту. И хозяйка пансиона стала самоотверженно его выхаживать. У Тома началась горячка, он сильно ослабел. Он оказался совершенно один в чужой стране, на пороге смерти, и мысли его обратились к мисс Кэмп. Кто, как не она, сможет его вызволить из этой беды? Он отправил ей послание, полное покаянных слов, где именем их былой привязанности умолял помочь ему положить конец грехам и злосчастью. Письмо это он отправил по тайным каналам какому-то своему лондонскому приятелю, а тот переслал его на адрес мисс Кэмп. Она немедленно заглотила наживку, заперла своё жилище, распродала скудный скарб и отправилась в Булонь. На вокзале Чаринг-кросс, где она собиралась взять билет на ночной поезд, она заметила ваш багаж, который, судя по ярлыкам, следовал до Булоня. Она заключила, что вы преследуете Тома, и решила выждать и разобраться, что к чему. Тем не менее, на следующее утро она всё-таки пересекла пролив, поспешила к Тому, сообщила ему о вашем скором появлении и спросила, как, по его мнению, надлежит действовать. «Вот что им нужно, Мэриан», — ответил он, вытаскивая из-под подушки кольцо. «Верни его им, и ты меня спасёшь». Она, похоже, очень боялась выполнять это поручение, весь день выжидала в гостинице и всё не решалось к вам приблизиться. А когда, наконец, набралась храбрости, то случайно забрела к вам в гостиную. И увидев, что Лорд Харткасл Уснул у камина, решила во сне надеть кольцо ему на палец, чтобы избежать неудобных вопросов. Бедная глупышка полагала, что, получив назад свою безделушку, вы прекратите преследовать этого негодяя. Ко мне ее привели сразу два обстоятельства. Во-первых, она хотела заверить меня в искренность раскаяния этого злодея. А во-вторых, узнать по возможности, что вы намерены предпринять далее. «Разумеется, нет ничего проще, чем передать этого человека в руки правосудия. Я ни на секунду не поверил в его раскаяние. А также считаю, что, оправившись, он вынудит эту злополучную женщину вступить с ним в брак, чтобы наложить лапу на ее скромные сбережения. «Прошу меня простить, сэр, за столь пространное послание» которым я посмел вас обеспокоить. Ожидаю дальнейших ваших распоряжений, а меж тем остаюсь вашим покорным слугой. Джервис Хилл. Постскриптум. Уже после того, как было написано вышеизложенное, я получил депешу из полицейского участка Данвича, которая, возможно, сэр, будет вам небезынтересна. В ней говорится, что некая цыганка и некий бродяга привлечены к суду за кражу. У них изъяли длинную дорожную накидку и плотную вуаль. Цыганка утверждает, что нашла ее под деревьями в ваших владениях около двух месяцев тому назад. Они тогда укрывались там от дождя и непогоды. Мы все, сэр, помним, что гроза это случилась в ту самую ночь, когда было обнаружено тело мисс ворден По всей видимости, накидка и вуаль принадлежали именно ей. Благодаря им она смогла пройти незамеченный по улицам Данвича, а потом, как я себе это представляю, просто выбросила их, поскольку разгорячилась от долгой ходьбы, и они ей только мешали. Они будут лежать в участке Данвича до истребования и опознания и, возможно, сыграют немаловажную роль, если вы решите возобновить расследование, которое я имел честь для вас провести. Джервис Хилл. Лорд Хардкассл по просьбе мистера Уордена написал следующий ответ. Сэр. Мистер Уорден просит меня поблагодарить вас за ваше послание и сообщить, что мы не можем просить вас о возобновлении предыдущего расследования по одной причине. Мисс Ворден воссоединилась с родными и друзьями и в ближайшее время расскажет всё, что вы пожелаете от неё узнать. Что до Тома Уильямса? У мистера Уордена нет намерения его преследовать при условии, что он откажется от неблаговидного образа жизни и начнет вести честную и порядочную жизнь. Пожалуйста, донесите до него эти слова и настоятельно предложите мисс Кэмп вернуться домой и сохранить за собой свои сбережения. Ваш покорный слуга — Харткасл.